Она устало подошла к нему с принуждённой улыбкой. Был тихий солнечный день. Купальные будки виднелись на набережной, дети играли там и сям, и белые паруса любительских лодок виднелись на горизонте. Скучный Сандисиль отличался каким-то семейным характером, приятным для глаз приезжих чужих людей. Сидни сказала рассеянно: "Мне кажется, что я полюблю это место". А Герберт отвечал: Будем надеяться, что здесь не воздух тебя укрепит. Он думал и говорил с добрыми намерениями, но не глядел на неё, говоря это, а продолжал глядеть на вид. Женщина, уверенная в своём положении, если бы даже и обратила внимание на это обстоятельство, то не позволила бы ему себя расстроить. Но Сидни вспоминала о том дне в Лондоне, Когда он упорно глядел на улицу, Немолча пошла и села на прежнее место. Неужели он был так несчастен, что оскорбил её? Но чем же? И когда это сомнение мелькнуло в уме Герберта, он вспомнил про Катерину. Она никогда не обижалась на пустяки. Всякое доброе слово его ценилось ею очень высоко в те дни, когда они были мужем и женой. Он прогнал это воспоминание и подошёл к Сидни. Если ты найдёшь, что первое впечатление, произведённое на тебя Санди Силем подтвердится, то скажи мне об этом заранее, чтобы я мог распорядиться. Я нанял эти комнаты только на 2 недели. Благодарю тебя, Герберт. Я думаю, что двухнедельного пребывания здесь будет вполне достаточно. Достаточно для тебя? спросил он. Болезненная обидчивость и тут ввела её в заблуждение. Ей показалось, что в голосе его звучит ирония. «Довольно для нас обоих», — ответила она. Он придвинул стул к ней. «Неужели ты так уверена?» — сказал он, улыбаясь, «что мне первому надоест это место». «Бедняжка». Её оскорбила даже его улыбка. Она усмотрела в ней что-то презрительное. «Открыто!» Мы были во многих местах, напомнила она. И они нам скоро надоедали. Разве я в этом виноват? Я этого не говорю. Он встал и подошёл к колокольчику. Мне кажется, что путешествие утомило тебя. Не хочешь ли пойти в свою комнату? Я пойду, если тебе угодно. Он подождал немного и отвечал так же спокойно, как всегда. Мне в сущности угодно было бы чтобы ты посоветовалась с доктором, пока мы были в Лондоне. Ты стала очень раздражительной в последнее время. Я замечаю в тебе перемену, которую охотно приписываю состоянию твоего здоровья. Она перебила его. Про какую перемену ты говоришь? Очень возможно, что я ошибаюсь, Сидни, но я много раз замечал, что ты мне как будто не доверяешь. Я не доверяю дурной жизни, которую мы ведём. — разразилась она, — и вижу конец, к которому она приведёт. — Ой, я не осуждаю тебя. Ты добрый, внимателен и стараешься изо всех сил это скрыть. Но я тебе надоела, и ты жалеешь о женщине, которую потерял. Ты начинаешь тяготиться жертвой, принесённой тобою, и не мудрено. Скажи слово, Герберт, я тебя освобожу. Я никогда не скажу этого слова. Она колебалась, желая... И боясь поверить. Я ещё не так низко пала, продолжала она, чтобы не чувствовать горького раскаяния за то зло, какое я причинила миссис Линли. Когда это кончится так, как это должно кончиться нашей разлукой, попросите вашу жену даже его терпение изменило ему. Он отказался твёрдо, хотя и не сердито слушать далее. Она больше не моя жена, заметил он. Злобление и раскаяние боролись в сиднии, как могут бороться такие противоположные чувства только в груди женщины. Попросите вашу жену простить меня, настаивала она. После того, как нас развели по её просьбе, он указал на окно, говоря это. Взгляните на море. Если бы я тонул в нём, то мог бы с таким же успехом просить море пощадить меня. Он не произвёл на неё никакого действия. Она не хотела знать о разводе. Миссис Линли добрая женщина, настаивала она. Миссис Линли христианка. Я потерял все права на неё, мрачно ответил он, даже право помнить о её добродетелях. Довольно об этом, Сидни. Я жалею, что разочаровал тебя. Я жалею, что уже надоел тебе. При этих последних словах Манеры её применились. Оскорбляй меня сколько хочешь, искренне сказала она. Я всё перенесу. Я не хотел бы оскорбить тебя ни за что на свете. Почему ты так упорно мне не доверяешь? Почему ты подозреваешь меня, когда я этого совсем не заслуживаю? Он замолчал и протянул руку. Не будем ссориться, Сидни. Что ты намеренно делаешь? «Укрепиться в своём дурном мнении обо мне или же дать мне время доказать тебе мою преданность?» Она так сильно любила его. Она была ещё так молода, а у молодых надежда так легко оживает. Но, тем не менее, она всё ещё боролась сама с собой. «Герберт, ты говоришь так и сострадание ко мне». Он отошёл от неё в унынии. «Бесполезно», — грустно сказал он. «Ничто не победит твоего закоренелого недоверия». Она пошла за ним. С умоляющим жалобным криком она заставила его обернуться к ней и охватила его дрожащими руками, положив голову к нему на грудь. «Прости меня! Будь терпелив со мной! Люби меня!» Вот всё, что она могла сказать. Он попытался успокоить её волнение, шутливо сказав ей: "Наконец-то, Сидни, мы опять друзья". "Друзья? Какое холодное слово для влюблённой женщины. А разве мы больше не любовники?" шепнула она. "Разумеется". Этим словом её тревожное сердце было удовлетворено. Она улыбнулась, поглядела на море с иным чувством. Я знаю, что здесь не воздух мне будет полезен, что мои глаза красны, Герберт. Я пойду и вымою их холодной водой и приведу себя в порядок. Она позвонила. Горничная явилась на звонок и объявила, что остальные комнаты готовы. Сидни повернулась к Герберту, уходя. Надо придать более жилой вид нашей гостиной, чтобы мы чувствовали в ней себя дома. Как скучно видеть эти пустые столы. Вынь из сокляжа своей книги и мои кипсеки и положи на стол. Я принесу с собой работу, когда вернусь. Он положил сокляж на стул, когда вошёл в комнату. Теперь, когда он был один и мог не стеснять сон, вздохнул, опираясь о кваяж. Как дома, повторил он. У нас нет дома. Бедная девушка, бедная, несчастная девушка. Надо помочь ей. обмануть себя». Он раскрылся к вояж. Маленькие хрупкие вещи, подаренные ей им и которые она называла кипсеками, были положены сверху, так, чтобы книги не могли их сломать и старательно завернуты в хлопчатую бумагу. Вынимая одну вещь за другой, Герберт увидел, что один хрупкий подсвечник из китайского фарфора раскололся надвое, несмотря на принятые предосторожности. «Герберт» Сам по себе подсвечник стоил не бог весть что, но Сидни особенно дорожила им по воспоминаниям, с ним связанным. Он сломился, однако так, что его легко было склеить, и Герберт, призвавший на совет слугу, узнал, что подсвечник можно отдать в починку в ближайший город и что туда легко пройти, гуляя. Опасаясь, как бы подсвечник хуже не сломался, если он положит его обратно в саквояж, Герберт выдвинул ящик в столе и положил в него осколки. При этом он увидел, что в столе уже что-то лежит. Он вынул этот предмет, оказавшийся книгой, той самой, которую миссис Прести, несомненно злой гений семьи, припрятала от взоров Ранделя, да и позабыла, оставляя гостиницу. Герберт тотчас узнал переплёт, сделанный по рисунку тем самым составленному. Он помнил и надпись, но тем не менее снова прочитал её. Дорогой Кате от Герберта, в годовщину нашего брака. Книга выпала у него из рук на стол, точно он сделал новое открытие, причинившее ему неизведанную ещё боль. Его жена, он продолжал мысленно считать её женой, должно быть, занимала эту комнату. Быть может, он приехал вслед за ней в гостиницу. Дорожила ли она его подарками в память прежнего времени? Нет. Она так мало дорожила ими, что, очевидно, забыла эту книгу. Быть может, горничная нечаянно положила её в день отъезда из дома, или его маленькая Кити сунула её в багаж матери. Во всяком случае, вот она валяется, брошенная в ящике стола в гостинице. О! горько думал он, если бы я только мог чувствовать такую же холодность к Кате, как она ко мне. Он изо всех сил боролся с собой, чтобы горе не взяло верх над ним. Упав на стул, он призывал на память свою мужскую гордость и повторял себе, что она развелась с ним и отняла у него ребёнка. Четно. Слёзы брызнули у него из глаз. Глава десятая. С сердцем, облегчённым от примирения, к несчастью уже не первого, с оживившейся надеждой в душе, Сидни всё-таки не чувствовала себя вполне покойной. Недурная жизнь, которую она вела, мучила её теперь, и нераскаяние о зле, причинённом обиженной жене. Где та женщина, которая бы не позабыла все горести и тревоги для любви, которые впрыснули живой водой. Единственная тревога, какую ощущала Сидни, причинялась воспоминанием о письме, которое она послала в садисский монастырь. При её теперешнем настроении ей казалось, что она вдвойне оскорбила Герберта, во-первых, своим недоверием, во-вторых, обращением за помощью к посторонним. Если ответ, которого она так неосмотрительно просила, дожидается её в настоящую минуту, Если мать Игуменья готова пожалеть и принять её, то что она ей скажет? Как объяснит она отказ от помощи, предлагаемой ей по её же просьбе? Она поставила себя в необходимость выбирать между неблагодарностью к Игуменье или к Герберту, одинаково для неё тяжкой. Хуже всего при таких обстоятельствах. Неизвестность, которая вообще для нервных людей совсем нестерпима. Горничная всё ещё была в её спальне. Сидни спросила, близко ли почтамт от гостиницы. Горничная улыбнулась: "От нас всё близко сюда, в таком маленьком местечке. Прикажете послать на почту?" Сидни написала свои заглавные буквы. "Спросите, пожалуйста, нет ли письма по этому адресу". И передала бумажку горничной. Переписываться с любовником под носом у мужа. Так отвечала горночная на замечание лакея, что переписка что-то больно таинственная. Мать Игуменья отвечала. Сидни дорожала, когда распечатывала её письмо. Оно было очень благосклонное. Я верю вам, моё дитя, и очень бы желала вам помочь, но не могу переписываться с неизвестным лицом. Если вы решитесь открыть, кто вы, то я считаю долгом предупредить вас, что я показала ваше письмо нашему духовнику, который во всех вещах, как светских, так и духовных, служит нашим советником и руководителем. К нему во всяком случае я должна буду прежде всего направить вас. Его мудрость решит серьёзный вопрос о том, принять ли вас в лоно нашей святой церкви, если вы имеете истинное призвание к монашеской жизни. С разрешения нашего духовника Я всегда буду рада услужить вам. Сидни положила письмо обратно в конверт, чувствуя живейшую благодарность к матери и гумминье, но решившись при существующих обстоятельствах воздержаться от дальнейших сношений с бенедиктинским монастырём. Даже если бы тот мотив, по которому она написала и гумминье, оставался неизменным, намёк на священника удержал бы её от всякого дальнейшего шага. при одной мысли открыть своё сердце, обнаружить все свои тайные помышления перед посторонним человеком, мужчиной, было для неё невыносимо в настоящую минуту. В нескольких ответных словах, высказанных с благодарной почтительностью, она поблагодарила мать и гуменью и заявила, что прекращает переписку. Письмо было запечатано и опущено в почтовый ящик гостиницы И она вернулась в гостиную, отделавшись от одной из беспокоивших её мыслей, готовясь доказать Герберту, что верит в него и надеется на будущее. С счастливой улыбкой на губах, она растворила дверь. Она готовилась шутливо спросить его, что он подумал о том, что она так долго пропадала. Когда зрелище, представшее перед ней, наполнило её всьм мгновенно ужасом. Руки Герберта были вытянуты на столе. Голова покоилась на руках. Вся поза говорила о крайнем отчаянии и полной безнадёжности. Рыдания потрясали его грудь. Любовь и сожаление вдохнули мужество в Сидни. Она подошла, чтобы обнять его, но остановилась. Книга на столе привлекла её взгляд. Он всё ещё не осознавал её присутствия. Она решилась раскрыть книгу и прочитала надпись. Взглянула на него, опять взглянула на надпись и узнала наконец истину. Сила внутренней боли парализовала все её внешние проявления. Спокойно положила она книгу на стол, спокойно дотронулась до него и назвала по имени. Он вздрогнул и поднял голову. и пытался заговорить с ней в обычном тоне. Я не слышал, как ты вошла. Она указала на книгу, нисколько не меняясь в лице или в обращении. Я прочитала вашу надпись жене. Я видела вас в то время, когда вы думали, что вы один. Сострадание, вследствие которого вы так долго скрывали от меня истину, будет теперь неуместно. Ваши цепи разрушены, Герберт. Вы свободный человек. Он сделал вид, что не понимает её. Она оставила его убеждать себя, ни слова не возражая. Он объявил, честно веря в то, что говорит, что она огорчила его своими словами. Она слушала в покорном молчании. Он взял её руку и поцеловал. Она дала её поцеловать. Но когда он выпустил её руку, рука безжизненно повисла вдоль тела. Она испугала его. Он стал опасаться за её рассудок. Наступило молчание, долгое, ужасное, безнадёжное молчание. Она оставила дверь гостиной раскрытую. Один из слуг отеля показался в коридоре. Он говорил с какой-то особой, которая не была видна. "Быть может, вы оставили книгу в этой комнате?" Мягкий голос отвечал Я надеюсь, что леди и джентльмены извинят меня, если я попрошу позволения поискать мою книгу. Она вошла в комнату, готовясь извиниться. Герберт Линли и Сидни Вестерфилд увидели женщину, которую оскорбили. Женщина, оскорблённая имя, увидела их и остановилась. Слуга был удивлён их молчанием. Он был очень глупый человек и подумал, что эти господа Совсем особенные какие-то господа, не знают, что сказать друг другу. Герберт стоял ближе всех к нему, и он нашёл, что вежливость требует, чтобы он объяснил, в чём дело. Эта леди занимала ваши комнаты, сэр. Она вернулась со станции поискать книгу, которую здесь забыла. Герберт дал ему знак уйти. Сидни тоже направился к двери. Герберт не хотел этого дозволить. "Останьтесь", сказал он ей мягко. "Вы у себя". Сидни колебалась, но Герберт сказал, указывая на разведенную жену: "Вы видите, как эта дама глядит на вас? Я не желаю, чтобы вы позволяли кому бы то ни было оскорблять себя". Сидни повиновалась и вернулась в гостиную. Катерина наконец заговорила: Она обратилась к Сидни с спокойным достоинством, которое было так же далеко от гнева, как и от презрения. «Вы хотели уйти из комнаты. Я вижу, и это делает вам честь, что вам стыдно в моем присутствии». Герберт обратился к Сидни, стараясь справиться с собой. Она была ближе к столу. «Передайте мне книгу. Чем скорее это кончится, тем лучше для нее, тем лучше для нас». Сидни подала ему книгу. С заметным усилием он выказал такое же самообладание, как и Екатерина. Что ж, она всё-таки вспомнила о его подарке. Он подал ей книгу. Она продолжала глядеть на Сидни, говорить с Сидни. Скажите ему, что я отказываюсь взять эту книгу от него. Сидни пыталась было повиноваться, но при первых же словах Герберт перебил её. Я уже просил вас не позволять оскорблять себя. Он повернулся к Екатерине. Книга ваша Сударыня. Почему вы не хотите её взять? Она впервые взглянула на него. Гордое презрение сверкнуло в её взоре. Ваши руки и её руки к ней прикасались. Я оставляю эту книгу вам и ей. Эти слова уязвили его. Вы умеете извить людей языком, как жалом, сказал он. Неужели вас трогают мои слова? Я запрещаю вам оскорблять мисс Остерфилд. С этим ответом он повернулся к Сидни. Вас не обидит, пока я могу этому помешать, нежно сказал он и подошёл, чтобы обнять её. Она взглянула на Катерину и отклонилась от его объятия. Катерина почувствовала Деликатность и раскаяние какие выразились в этом жесте. Она подошла к Сидни. Мисс Вестерфилд, я возьму книгу от вас. Сидни подала ей книгу, не говоря ни слова. Её положение и благодарность лучше всего выражалось молчанием. Спокойно и твёрдо вырвала Екатерина из книги листок с надписью Герберта и положила его перед ним на стол. Возвращаю вам вашу надпись. В ней нет больше смысла. Эти слова высказаны были мягко и без всякого признака гнева. Она тихо пошла к дверям и оглянулась на Сидни. Подумайте о том, что я выстрадала. И если я обидела вас, то извините меня. Слабый шелест платья по ковру, и всё стало тихо. Больше они её не видели. Герберт подошёл к Сидни. В эту минуту он чувствовал себя обязанным выразить ей всю свою симпатию. Он жалел её от глубины души. Подойдя ближе, он увидел слёзы у неё на глазах, но они навернулись как будто бессознательно. Точно не замечая его присутствия, она стояла, потерянная в размышлении. Он пытался вернуть её к действительности. "Хорошо я защитил тебя?" спросил он. Она рассеянно отвечала «Да». «А ты, моя душа, постарайся сделать, как я. Постарайся забыть». Она отвечала «Я постараюсь загладить». И пошла к дверям своей комнаты. Ответ удивил его, но не время было спрашивать объяснений. «Хочешь лечь все дни и отдохнуть?» «Да». Она взяла его под руку, Он довел её до дверей её комнаты. "Не нужно ли тебе чего-нибудь?" спросил он. "Ничего, благодарю". Она заперла дверь и вдруг опять отперла её. "Ещё одно. Поцелуй меня", попросила она. Он нежно поцеловал её. Возвращаясь в гостиную, он оглянулся на дверь её комнаты. Она была заперта. Голова у него болела. На душе было смутно. Он лёг на диван в изнеможении от только что произошедшей сцены. В горе, в болезни, в страхе, а природа рано или поздно заявляет свои права. Несчастный и измученный человек крепко заснул. Его разбудил слуга, накрывавший на стол. "Обед готов, сэр. Прикажете постучать в дверь миледи?" Герберт встал и пошёл в её комнату. Он потихоньку вошёл, боясь разбудить её, если она спит. Её нигде не было видно. Она, очевидно, не ложилась на постель. На гладкой наволочке лежал клочок бумажки. На нём стояли следующие слова: Вы ещё можете быть счастливы, и я вам помогу. Он стоял, озирая пустую комнату. Отчаяние и покорность судьбе выразились в вырвавшихся у него словах. Я заслужил это. Часть пятая и последняя. Глава первая. Мистер Герберт Линли, я прошу позволения отвечать на ваши вопросы письменно, потому что весьма вероятно, что некоторые мнения, которые я выскажу, оскорбили бы вас, если бы были высказаны не письменно, а словесно. Я не могу успокоить вас насчёт мисс Сидни Уэстерфильд, но могу высказать вам то, что я обо всём этом думаю. Вы правы, предполагаю, что мисс Уэстерфильд слышала про меня в Моунт-Морвен как про агента и легального советника дамы, которая была когда-то вашей женой. С каким намерением она обратилась ко мне, вы тотчас это услышите. Что касается того, как она разыскала мою контору, то позвольте вам напомнить, что адрес она могла найти в любом календаре. Цель мисс Уэстерфильд заключалась в том, чтобы сообщить мне, во-первых, что преступная жизнь, которую она вела с вами, окончена. Она отказалась от вашего покровительства не за тем, чтобы снова к нему возвращаться. Мне жаль было видеть, хотя она и старалась это скрыть изо всех сил, как ей тяжела была эта разлука». Вы были любимы двумя прекрасными женщинами так, как вы того не заслуживали. Объяснивши мне всё предыдущее, мисс Вестерфилд высказала затем мотивы, которые привели её в мою контору. Она спросила, могу ли я сообщить ей адрес миссис Норман. Эта просьба, сознаюсь, удивила меня, то моему мнению, ей последней из всех женщин пристало вступать в какие бы то ни было отношения с миссис Норман. Я говорю это вам, но ей, разумеется, этого не сказал. Я позволил только себе спросить, зачем ей этот адрес. Она отвечала, что у неё есть причины, которые ей неудобно сообщить постороннему лицу. После этого я отказался дать ей адрес. Не ожидая, очевидно, такого отказа, она спросила у меня адрес мистера Ранделя Линли. В этом случае я рад был удовлетворить её желание. Всего лучше ей обратиться за советом к вашему брату. Сообщив ей его лондонский адрес, я сказал ей, что ваш брат находится в отсутствии, гостит у знакомых, но вернётся через неделю. Она поблагодарила меня и встала, собираясь уходить. Сознаюсь, что я заинтересовался ею. Быть может, я подумал о том времени, когда она могла быть так же дорога своему отцу, как дорогой мне моей дочери. Я спросил, живы ли её родители. Она отвечала, что умерли. Есть ли у неё друзья в Лондоне? Она отвечала, у меня нет друзей. Это было сказано с такой покорностью, которую больно встретить в таком юном существе. Я рискнул рассердить её и спросил, есть ли у неё деньги. Она отвечала, умерли. У меня есть небольшие сбережения от жалований, которые я получала, будучи в гувернантках. Переменно в голосе сказала мне, что она намекала на то время, когда она жила в Моунт-Морвине. Невозможно было видеть эту одинокую девушку и не обеспокоиться насчёт квартиры, в которую она попадёт в таком месте, как Лондон. К счастью, она приехала ко мне с железной дороги и ещё не искала себе пристанища. Наконец-то я мог быть ей полезен. Мой старший клерк принял на себя хлопоты о поискании квартиры для мисс Уэстерфилд и поместил её к почтинным людям, в доме которых она могла проживать дёшево и безопасно. Адрес этого дома, ради неё я отказываюсь сообщить вам. И вы не должны её тревожить. Через неделю меня навестил мой приятель Рандалл Линли. Он в тот день виделся с мисс Уэстерфилд Она сказала ему то, что говорила мне, и повторила ту же просьбу, в которой я и отказал, признавшись, однако, Рандулю в мотивах, которые от меня скрыла. На него произвело сильное впечатление самопожертвования этой раскаившейся женщины, и он сначала готов был сообщить ей адрес миссис Норман, но по зрелом размышлении, — объяснил он, — убедился, что как бы ни были чистые и бескорыстные её мотивы, В чём не могло быть никакого сомнения, это не даёт ему права позволить ей подвергнуть себя последствиям, могущим произойти от предполагаемого свидания. Всё, что он посоветовал ей, это поручить ему передать миссис Норман то, что говорила ему мисс Вестерфилд, и уведомить последнюю о результате. Так как я беспокоился о том, что будет с мисс Вестерфилд, то ваш добрый брат сразу успокоил меня на этот счёт. он предложил отдать мисс Уэстерфильд на попечение старинному и короткому приятелю ее покойного отца, капитану Бенедеку. Ее добровольная разлука с вами доставила вашему брату и капитану тот случай, какого они оба ждали. Капитан Бенедек в это время плавал в море на своей яхте. Немедленно по его возвращении вкусы и желания мисс Уэстерфильд будут спрошены, и она, без сомнения, умирала. не откажется познакомиться с другом своего отца. Теперь я сообщил вам всё, что знаю, в ответ на те вопросы, с какими вы ко мне обратились. Позвольте мне усердно посоветовать вам вознаградить зло, причинённое вами и этой бедной девушке, единственным способом, какой для вас возможен. Согласитесь на разлуку, которая имеет в виду не только её благо, но и ваше собственное. Самуэль Сарацин Глава вторая. Долго не получая известий от капитана Бендека, Рандаль нашёл нужным в интересах Сидни Уэстерфилд навести справки о нём в клубе. Там ничего не знали, где капитан и что делает. Рандаль написал в гостиницу в Сандисиль. Ответ хозяйки гостиницы немного удивил его. Несколько дней тому назад яхта снова появилась в бухте. Капитан Бенедек высадился на берег, по-видимому, в добром здравии и уехал с ранним поездом в Лондон. Боцман объявил, что получил приказ отвезти яхту обратно в порт без всяких иных пояснений, кроме того, что плавание окончено. Перемена в планах капитана, окончившего своё путешествие месяцем раньше того, чем предполагал в начале, удивила Рандаля. Он отправился в частную резиденцию своего приятеля но услышал от слуг, что они не видели своего господина и не знают, где он. Рандольф тщетно ждал в Лондоне, что капитан навестит его. Но наконец терпение его было вознаграждено самым неожиданным образом. Он узнал адрес капитана из письма от Катерины, адресованного из бук-отеля в Сайденгем. Упрекая его за то, что он и не пишет, и не едет, она приглашала его обедать к себе в отель Письмо заключалось словами «Кроме вас будет ещё только одно лицо, ваш друг и, с тех пор, как мы с вами не виделись, наш друг». Капитану Бенедеку надоело плавать по морю. Он поселился в отеле, лечился с Эйденгемским воздухом и находит, что он ему очень полезен. Эти строчки навели Ранделя на серьёзное размышление. Поверить, что Бенедеку надоело море, и что он предпочитает воздух лондонского предместья морскому воздуху было бы слишком глупо и нелепо для человека хорошо знавшего капитана. Несмотря на невинный тон письма Катерины, Рандаль заключил, что истинная причина прекращения плавания заключается в самой Катерине. Пребывание на морском берегу и время сделали своё, и оправившись от потрясений, от которых было подурнело, Она стала так же хороша, как и прежде. Перемена имени охраняет её от обнаружения того, что она разведённая жена, обстоятельство, которое для такого религиозного человека, как Бенедек, было бы возмутительно. Уж не влюбился ли он в неё? А она разделяет интерес, который ему внушила. Рандел написал, что принимает приглашение, решившись приехать пораньше и частным образом переговорить с Катериной. экпромтом, не давая ей времени приготовиться к его вопросам. В тот короткий промежуток времени, какой и стёк до наступления дня, когда он был приглашён на обед, произошло событие, только укрепившее его в принятом решении. После долгих месяцев разлуки он увиделся с Гербертом. Неужели этот бледный, худой, растерянный человек, глядевший на него жалкими глазами, налитыми кровью, Был красивый, весёлый, счастливый брат, каким он его помнил. Ренделл был так огорчён, что в первые минуты не мог сказать ни слова. Он мог только указать брату на кресло. Герберт упал в него как человек, дошедший до крайнего истощения сил. И однако заговорил Сердита. Он казался разгневанным. Я, кажется, пугаю тебя? Ты огорчаешь меня, Герберт. более нежели я могу выразить. Дай мне стакан вина. Я всё ходил, не знаю куда, далеко куда-то. Я умираю от усталости.